Ризотто по-тоскански. Ризотто а-ля Тоскана. Ингредиенты. 500 грамм риса для ризотто. 300 грамм фарша из нежирной говядины. 150 грамм телячьей печени. 150 грамм телячьих почек, заранее замоченных в трех сменах воды по 15 минут и хорошо промытых под проточной водой. 80 грамм сливочного масла.